18. Так и хочется топнуть ножкой, а Саби так и хочется снять штиблет да закинуть в озеро. Гос топнул. Саби шел в нескольких шагах позади, заложив руки за спину в грубом подражании его позе. Гос энергично вышагивал, наклонившись вперед. Время от времени он расцеплял руки и вытирал о свой грязный пиджак. Саби следил за ним и делал также. Куда нас занесло? сказал гос. Это вопрос. Это вопрос. И в самом деле, куда же это? Нечасто нашинского подводит чуйка. Но мистер Хэро явно не так прост, как мститься. Коль у него такие молодчики на подхвате, так и не возьму в толк. Кто тебя приложил-то? Горе ты моё. Получала? Гос встрепал волосы Саби под его взгляд с раскрытым ртом. «Что, Биш, Хэроу за человечек! Он весь замазался в этом деле, как альвеолы в мокроте. Но такая уж наша лучшая зацепка, что теперь признает на спинное святейшество и, как говорится, первый блин комом». «Раз словили, так словим и другой. Где? Вот это вопрос, всем вопросом вопрос, мой юный подмастерье. Ушки на макушке, саби, языки наружу!» Он сделал, как сказал, и почувствовал, где они. И если пешеходы или шоперы в этом предпригородном торговом районе и заметили, как он с хлюпанием, по-змеиному пробует воздух, то притворились, что не заметили». «Ну так-то прежде всего мы сыскиваем пушка, так что, как будет привкус сам знаешь чего, как мне сказали характерный букет второй свежести, мясца в хлорке, то все бросать и бежать за ним. Но иначе, видать по всему, мистер Хэроу что-то дознает, а его вкус у меня уже в подкорке». В эти дни в городе разворачивалось множество самых разных драм. Махинации, предательства, инсинуации и недопонимания между группами с разными, но пересекающимися интересами. В офисах, мастерских, лабораториях и библиотеках воздух оглашали споры между разгневанными учеными и самозанятыми манипуляторами-теоретиками, с их нечеловеческими напарниками, еще не ушедшими с постов. «Как ты можешь так со мной поступать?» Вот что звучало чаще всего, сразу в комплекте с «Ой, самый иди нахер». В штаб-квартире Конфедерации британской промышленности между часто посещаемым туалетом и маленькой переговорной комнатой был коридор, и если большинство членов этой организации его и замечали, то только за тем, чтобы удивиться, как это не замечали раньше, и обычно после первого раза уже не замечали его впредь. Свет в нем горел не так ярко, как полагается, акварели на стенах выглядели какими-то немного размытыми. Уж точно на них было трудно задержаться взглядом. В конце коридора на пластмассовой табличке было написано «Подсобное помещение», «Не работает» или «Что-то в этом роде». Какая-то каверзная фраза, которую не вспомнишь в точности, но суть которой «Вам не сюда, гуляйте отсюда». Две фигуры эту суть проигнорировали. Впереди шел крупный мужчина в дорогом костюме и черном мотошлеме. Сразу за ним, держа его за руку, запиналась и пошатывалась, как испуганный зверек женщина шестидесяти лет, с вялым лицом в протертом тренчкоте. Мужчина постучал и открыл, не дожидаясь ответа. Внутри был маленький кабинет. Им навстречу встал мужчина, показал на два кресла перед столом. Человек в костюме не сел, толкнул в кресло женщину, положил руки ей на плечи. Ее пальто распахнулось, и под ним ничего не оказалось. Ее кожа казалась холодной и больной. Несколько секунд ничего не происходило. Потом женщина необычным образом перекосила рот и сдала звонок. «Алло!» — сказал человек за столом. «Алло!» — сказала женщина с щелчками и с гулким отзвуком, мужским голосом, лондонским голосом. Ее глаза были пусты, как у манекена. — Я говорю с мистером Дью из КБП? — Да. Спасибо, что так быстро со мной связались. — Не проблема, — сказала женщина. Из ее рта потекла слюна. — Как я понимаю, у вас ко мне предложение касательно... «Текущих разногласий!» «Именно так, мистер, именно так. Мы хотели бы узнать, не сможете ли вы нам помочь?» После консультации по весьма специфичным, географопатическим критериям, столичная полиция расположила именно в Криклвуде своих аномальных оперативников, ОПФС, и их узкоспециализированный штат, Секретарей, которые не удивляются тому, что приходится печатать, патологоанатомов, которые проводят аутопсию любых присланных тел, несмотря на неортодоксальность поз или причин смерти. Варди, Бэрон и Коллингсвуд как раз собрались в лаборатории одной из них. Доктора Харрис, высокой женщины, невозмутимой перед лицом самых абсурдных или фишечных вещей. Они попросили еще раз показать останки из подвала музея. «Вы сказали оставить его в покое», — говорила она. «А теперь я говорю вскрыть эту фиговину», — ответил Берн. и через полчаса после треска и аккуратного расшатывания банка на столе между ними развалилась на две части. Человек, который был внутри, почти сохранил свою цилиндрически ограниченную форму. Углы его тела, положение рук все выглядело так, будто он все еще прижимался к стеклу. «Вот», — сказала Харрис, — показала лазерной указкой. Человек уставился на нее пристальным взглядом утопленника. «Как я и говорила», — сказала она, показала на горловину банки. «Он никак не мог туда попасть». Оперативники ОПФС переглянулись. «Мы предположили, вдруг ты передумала», — сказал Берн «Это вряд ли. Он не мог там оказаться, если только его не поместили туда при рождении и не оставили там расти». И это, учитывая наличие нескольких татуировок, плюс другие очевидные причины, связанные с невозможностью. Вряд ли. «Ладно», — сказал Берн. «Сейчас нас заботит не это. Правильно, дамы и господа? Что мы знаем о методах наших подозреваемых? Наблюдаем ли мы их почерк? Сейчас наш вопрос ГОС и САБИ». «ГОС и САБИ. ГОС и САБИ». Коллингсвуд не сомневалась, что права. Андерс Хупер был хорошим оригамистом, но главная причина, почему к нему обратились – он новенький, молодой и не узнал нанимателя. Конечно, не моложе ее, но, как сказал Варди со строгим одобрением, Коллингсвуд не считается. Может, ее изыскания и были не ортодоксальными а обучение пунктирным – но она всерьез относилась к знаниям о мире, в котором теперь функционировала. Она читала историю в хаотическом порядке, но читала, как же она могла не знать о Госе и Саби. Печально известный пап Кроул козлов из соха Скроули, закончившийся четвертным убийством от воспоминания о снимках которого Коллингсвуд до сих пор закрывала глаза. Расчленение Сингеров, пока Лондон еще пытался оправиться после Великого пожара. Уокеры на Фейс-Роуд в 1812 году. Тоже Гос и Саби. Кто же еще? Гос, царь мерзавцев и убийц. Этим титулом его нарек цыганский интеллектуал, весьма смотрительно пожелавший остаться неизвестным. Саби, о котором «Как пить дать» была поэма Маргарет Кавендиш – а детей из мяса и вражды». Примечание. Маргарет Кавендиш, герцогиня Ньюкасл, Годы жизни 1623-1673. Английская писательница, поэтесса, философ. Среди прочего, автор одной из первых научно-фантастических утопий «Пылающий мир». 1666. -й. Конец примечания. Гос и долбаный Саби. Ловко скользящие по истории Альбиона, пропадающие на десять, тридцать, сто благословенных лет, только чтобы вернуться «всем добрый вечер», подмигнуть с огоньком в социопатичных глазах и учинить какие-нибудь ад и погибель по найму. О Госсе и Саби не было никакой конкретики – Попытайся раздобыть информацию, что конкретно у них за фишки, которые Коллингсвуд про себя все еще называла суперсилами, и узнаешь только то, что гос смертоносная мразь каких поискать, супер мразь, чудо мразь, капитан тотальная сволота, и это вам не шутки. Считайте это банальным, если вам так проще, но зло оно зло. Истории гласили, что одного гос мог поглотить заживо своим растянутым ртом, в другом пробить дырку кулаком, третьего подпалить, сплюнув на него пламя. Любой каприз за ваши деньги. Впервые Коллингсвуд прочитала о них фоксимили документа из 17-го столетия, описание длиннопалого Татя и его мертвого, заживо сына. И потом еще несколько недель, из-за незнания старинных шрифтов называла их Гов и Фаби. посмеялись они тогда над этим с Бероном. нуф, сказала теперь она, в быть это фея Гов и Фаби. Берон даже усмехнулся. это их модус операнди. и вот проблема. у Госа и Саби не было модуса операнди как такового. Берн, Варди и Коллингсвуд всмотрелись в законсервированного человека. Сверились с заметками, добавили новые, обошли труп, бормоча про себя и друг другу. «Все, что можно сказать наверняка», — заявил наконец Бэрон, всматриваясь, наклоняясь. «Насколько нам известно, не существует записей, чтобы они уже делали нечто подобное. Я проверил досье. Варди?» Варди пожал плечами. «Мы идем вслепую», — сказал он. «Нам всем это известно. Но хотите знать мое мнение? В сухом остатке я думаю, нет. Из-за того, что я знаю об их методах, это всегда работа в тесном контакте. Руки, кости. Здесь же что-то другое. Не знаю, что другое, но это не то. Вряд ли». «Ладно». — сказал Бэрон. — Значит, мы охотимся на Госа и чертова Саби, а заодно разыскиваем кого-то еще, кто маринует своих врагов. Он покачал головой. — Господи, разыскиваем за весьма тяжкие и столь же телесные. Ладно, дамы и господа, давайте работать с этим малым. Нам нужно в срочном порядке его опознать. Среди, черт возьми, прочего...